Глава восьмая. Аня и... что-то опять пошло не так. Экзамены остались позади. Аня сдала все на пятерке и получила многострадальный красный диплом. Родители устроили праздничный ужин, на который пришел Антон со своей семьей. Когда до него дошла очередь говорить тост, он поднял бокал шампанского и сделал Ане предложение. Все были счастливы, хлопали, обнимались и целовались. Аня поверить не могла своему счастью. У нее была профессия, диплом, любимая работа, на которой ее, кстати, повысили до ассистента финансового директора. Все мечты сбывались наяву, но все же одна вещь ее беспокоила. Когда с ней случилось то злосчастное переедание, она проснулась на утро с ощущением побитости и полного измождения. Не привыкший к подобной еде организм протестовал у девушки крутила живот, ее тошнило, разболелась голова. Аня пришла к выводу, что просто-напросто не справилась со стрессом и вот так отреагировала на усталость. И это была разовая акция. Она больше не повторится, успокаивала она себя, когда воспоминания о вкусе шоколада возвращались. Но оказалось, что в ней как будто что-то сломалось в ту ночь. Вся та еда, которую она презирала, которая боялась, как огня, все предыдущие годы, оказалась такой вкусной, да и никак не отразилась на фигуре. Аня по-прежнему выглядела отлично. Так, спустя два дня после ГОСОВ, девушка обнаружила себя в ресторане быстрого обслуживания, жующую четвёртую порцию картошки фри. «Это всего лишь раз. Мне просто очень хочется именно картошки», приговаривала Аня сама себе. Со временем переедания вошли в привычку. Аня старалась, чтобы их было не больше одного-двух в неделю. Она безумно стеснялась этих эпизодов, поэтому всегда ела одна втайне от других. И это было потрясающе вкусно. Раньше, еще до периода ПП, она никогда не наслаждалась вкусом еды настолько. Это было похоже на наркотический кайф, и Аня чувствовала, что подсела. Все бы ничего, ведь остальное время девушка продолжала сидеть на ПП и заниматься в спортзале, только вот вес начал потихоньку расти, а качество тела снижаться. Организм, привыкший к чистому питанию, теперь работал против Ани. Ей казалось, что каждая лишняя калория, которую она съедала, сразу же откладывается в жир. За свободной одеждой ей удавалось какое-то время скрывать набор веса, но скоро близкие начали замечать. что тут у тебя бока выросли», — с усмешкой прокомментировала Антон, хватая ее за живот, пока они валялись на диване и смотрели фильм. «С чего бы?» «Не знаю», — пожала плечами Аня, но внутренне содрогнулась. «Надо срочно брать тебя в руки». Через пару дней подключилась мама. «Анют, а у тебя щечки выросли. подраслабилась ты что-то? Пора в спортзал». «Сама сходи», — Огрызнулась Аня и тут же почувствовала себя виноватой. В глубине души Аня чувствовала себя ужасно. Сбывались все ее мечты в жизни, а она толком-то и порадоваться им не могла, и все из-за слабой воли. Как она могла превратиться в тех неудачников, которые участвуют в похудательных шоу и просто не могут не переедать? В какой момент она стала такой? Необходимость снижать вес росла с каждым днем, давила. От этого Аня еще больше хотелось есть. Из еженедельного развлечения приступы переедания превратились практически в ежедневные. Девушка ненавидела себя. Хотелось бросить все и уехать куда-нибудь на необитаемый остров, где нечем переедать и ничего не нужно будет отрабатывать. Аня сделалась раздражительной и отстранённой. Они часто стали ругаться с Антоном. Масло в огонь подливало еще и то, что он постоянно ругал ее за вес. «Ну ты раскабанел! Что с тобой не так? Срочно возьми себя в руки и начинай считать калории». Аня могла его понять. Он познакомился с ней, когда она была гораздо более худой и привлекательной. Неудивительно, что он не горит желанием жениться на совершенно другой девушке, которой в подметке не годится той стройной красотке. Но, с другой стороны, сложно было это объяснить, но Ане хотелось простого сочувствия. Она мечтала с кем-то поговорить по душам о том, что ее беспокоит. В то же время она точно знала, что ни мама, ни Антон ее не только не поймут, но еще и осудят. Девушка несколько раз пробовала считать калории, но цифры ее пугали. Они превращались в конкретику, от которой трудно было сбежать. Намного проще переносить чувство вины из-за срыва, если не знаешь, что ты переела на 2500 калорий. Так что скоро счетчик калорий в телефоне был удален, Выносить это было просто невозможно. Стресса добавляла и гигантская темная тень, которая будто бы нависала над Аней, куда бы она ни шла. Необходимость худеть преследовала ее постоянно, нашёптывая. «Хватит жрать! Ты же не такая! Сделай что-нибудь!» Аня не могла расслабиться ни на минуту. Антон все больше отдалялся, а речь о свадьбе уже не заходила. Из отношений пропал секс, и Аня вполне понимала, почему. Никто не захочет спать с разжиревшей на 15 килограммов бабой. Она не винила своего жениха. Она винила только себя. Однажды вечером, когда рабочий день уже подходил к концу, Аня вдруг позвонила Антон и предложила встретиться. Девушка воспряла духом, это был первый звонок за две недели, она ужасно соскучилась. Они условились о встрече в центре города. Аня подкрасилась в туалете перед выходом, распустила волосы, так меньше заметны щеки, и накинула пиджак, так не очень заметный, пополневший руки и живот. На свидание с любимым она бежала в радостном предвкушении, с самыми лучшими предчувствиями. К сожалению, они не оправдались. Когда они встретились у памятника Пушкину, Антон сухо чмокнул ее в щеку и с места в карьер заявил: Слушай, нам надо поговорить. О чем? растерялась Аня. Я люблю другую. У девушки земля ушла из-под ног. Весь ее мир рухнул в одну секунду. Свадьба, планы на будущее, семья. Неужели ничего этого больше не будет? Она стояла оглушенной, пока Антон продолжал. Я тебе не изменял, не волнуйся. Решил сначала расстаться с тобой, а потом уже встречаться с ней. Так что не считай себя виноватым. Но ты. «Как?» — промямлила Аня. У нее в голове не укладывалось, что этот родной человек, ставший ей ближе всех на свете, может так грубо ее отталкивать. «Пойми, Ань, я мужчина, но не могу я на тебя смотреть, когда ты так разжирела, уже мягче, как будто бы оправдываясь», — сказал Антон. «У меня есть потребности, и ты их не удовлетворяешь». «А свадьба?» — схватилась за последнюю соломинку Аня. «А что свадьба?» — поторопились мы, не прошли проверку временем так хреново как в тот вечер ани не было еще никогда она пешком шла по тверской улице не замечая ничего и никого вокруг глаза застилали слезы а душа рвалась на части сама виновата сама распустилась конечно антону с ней больше не интересно о чем с ней говорить о бургерах в голову закрались мысли о самоубийстве зачем жить если впереди ее не ждет ничего хорошего зачем плыть дальше если к ногам привязан тяжелый камень Аня испугалась собственных мыслей. Ей ведь всего 22 года, и все, что с ней случилось, — это набор веса. Неужели теперь не жить? Нет уж, это сумасшествие. Она уже однажды выкарабкалась из своей пищевой зависимости, выкарабкается снова. Она все сможет преодолеть. Антон еще приползет к ней на коленях молить о прощении. И она еще подумает, простить ли его. Фэтшейминг и пищевое поведение. Фэд-шейминг это форма травли, при которой человека стыдят и вынуждают испытывать чувство вины из-за лишнего веса. Казалось бы, зачем травить других людей? С какой целью? На самом деле причин может быть несколько. Первая причина — обидчик испытывает тревогу о здоровье жертвы и пытается повлиять на ситуацию, чтобы эту тревогу унять. Вторая причина — обидчик не в состоянии справиться со своими эмоциями в отношении жертвы, отвращение, злость, стыд и перекладывает таким образом ответственность за них. Третья причина — обидчик хочет таким образом поднять собственную нестабильную самооценку. И четвертая — обидчик сам тратит много ресурса на борьбу с весом и или перееданиями, и вид человека с лишним весом является для него триггером, как раз в случае Ани и Антона. Фэт-шейминг это никогда не про объект, это всегда про самого обидчика. Либо у него проблемы с самооценкой, либо с совладанием с эмоциями, либо он созависим с другим человеком, либо имеет сложные отношения с едой и телом. Об этом очень важно помнить, если вы вдруг получили язвительный комментарий по поводу вашего веса. Это не про вас. Существует даже такое понятие, как созависимость с человеком с расстройством питания. Дальше приведу тест, взятый из книги Мелоди Битти про сузависимость, при помощи которого можно себя проверить. Навязываете ли вы человеку диеты? Угрожаете ли вы уйти от человека из-за его веса? Контролируете ли вы его диету? Даете ли вы ему обещания, основанное на набранных или потерянных килограммах? Прячете ли вы еду от обжоры? Можно ли сказать, что вы постоянно беспокоитесь из-за человека, который не доедает? Ходите ли вы на цыпочках, чтобы не огорчать человека с расстройством питания? Выбрасываете ли вы продукты, чтобы обжор их не нашел? Случалось ли вам оправдывать хаотические, иногда резкие смены настроения, являющиеся результатом сахарного запоя? Меняете ли вы режим своих социальных взаимодействий, чтобы не искушать обжору? Манипулируете ли вы бюджетом, чтобы контролировать траты на продукты и одежду? Покупаете ли вы правильные продукты и пропагандируете ли их употребление? Пропагандируете ли вы спортзал, здоровые курорты и чудесное исцеление?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 Даже один-два положительных ответа могут насторожить. Если же положительных ответов больше, есть серьёзные основания предположить, что вы находитесь в слиянии с другим человеком. А это, в свою очередь, повод обратиться к психологу. «А что же тогда делать?» — спросите вы. «Неужели молчать, если видишь, как близкий человек обжирается и гробит свое здоровье?» «Нет, молчать не нужно». У стремительного набора веса всегда есть причина, всегда. Не может человек на фоне полного здоровья и адекватного пищевого поведения резко набрать 10, 20, 30 килограммов. Чаще всего это сигнал о том, что человек не справляется, что его психика дала сбой. Такие изменения могут быть симптомом депрессии, выгорания. И тут вы со своими комментариями. Станет ли близкому от этого лучше? Никогда. Намного эффективнее предложить человеку поговорить, обсудить то, что его беспокоит. Конечно же, это поможет, если между вами доверительные и теплые отношения. Тогда человек, скорее всего, охотно поделится и будет рад предложению вашей помощи. А помощь тут может быть однозначно. Помочь найти психолога, вместе записаться в спортзал, посидеть с ребенком, чтобы близкий мог отдохнуть или обратиться за помощью. Моя мама каждый раз при нашем общении комментирует мой вес. Как-то она приехала ко мне после моих родов. У меня обвис живот, были очень сильные растяжки. Когда она увидела меня, то ужаснулась. «А это можно как-то убрать, исправить?» Я сказала, что мне такие комментарии неприятны. На что она ответила? «Ну я же хочу, чтобы у меня была красивая дочь». Брат, когда мы встретились после долгого перерыва, сказал, «Какой ты пончик, ничего себе!» Все это лишь худшило наши отношения. Теперь я не встречаюсь с ними вживую. С весом это, конечно же, не помогло». Аля, 24 года. Мой папа постоянно комментирует мой вес, сравнивает с другими знакомыми, которые похудели, стыдит за то, что я вешу больше, чем они, и распустилась после родов, подчеркивает, что у меня жирная попа, и с этим надо срочно что-то делать. Мне больно и обидно, я злюсь. В такие моменты я чувствую себя ничтожеством и, па-бам, заедаю. И после его комментариев отпадает желание общаться со всем. Аня, 31 год. Однажды пришла в гости к родной тёте, которую давно не видела. Сидели за столом, она мне предлагала разные блюда. После застолья отвела меня в уголок и сообщила с сочувствием, что я очень поправилась, и, предлагая мне еду, она меня перепроверяла, чтобы убедиться, что я много ем. Почувствовала в этот момент дикое предательство. Анастасия, 30 лет. У меня четверо детей. Муж боится, что лишние килограммы не уйдут и может сказать что-то типа «коровой была, коровой помрёшь». На работе каждая первая сидела на диете, и единственное, за что там было принято хвалить, это если тебе удалось снизить вес. Теперь я гордый обладатель РПП и 15 лишних килограммов. Как только я пытаюсь выбраться из диетического ада, чье то замечание меня туда снова возвращает. Я пыталась питаться интуитивно. Все было супер, ни грамма не прибавила. А позавчера у меня спросили «Ой, ты что, опять беременная?» И всё. Утром я опять взвешивала каждую порцию еды. Ася, 39 лет. Это то, чего так не хватало Ане. Простого человеческого понимания. Если бы мама или Антон просто-напросто с ней поговорили, выслушали, обняли и сказали бы, что все будет хорошо, и она совсем справится, ей уже было бы легче. Не говоря уже о том, что в ее случае важно было обратиться к специалисту очень и очень давно. Обратную ситуацию можно наблюдать, если в отношениях нет доверия и взаимопонимания. В этом случае расспросы о весе и пищевом поведении со стороны близкого могут быть восприняты в штыки и только еще больше расшатать отношения. Но тут уж ничего не поделаешь. Где тонко, там и рвется. Расстройство питания у одного из участников отношений — это кризис. А кризис можно преодолеть только если отношения крепкие и люди готовы идти друг другу навстречу. «А как же быть мужчине?» — снова спросите вы если он не хочет женщину, которая набрала вес, если он женился на стройной гранциозной лане, а сейчас видит перед собой располневшую тетю. Тут все просто. Мы привыкли воспринимать мужское вожделение как данность. Либо оно есть, либо его нет. И как будто бы огромное количество факторов может на него повлиять, в том числе и динамика веса у женщины. Только вот это не так. Желания, как и многие факторы в отношениях, могут быть зоной для совместной работы. Так же, как люди в семейной терапии учатся адекватно конфликтовать, искать компромиссы, договариваться, воспитывать детей, можно научиться и друг друга хотеть. И достигается это работы с обеих сторон, а не просто фразой похудей. Сексуальное желание связано с несколькими чувствами, а не только с визуальным восприятием. Прикосновения, ароматы, возбуждающие звуки и вкусы — все это незаслуженно лишено внимания, когда речь заходит о весе при помощи семейной терапии с психологом и или сексологом можно научиться не класть все яйца в одну корзину. Сори за аналогию с яйцами, уж очень она к месту. Однако здесь важно, чтобы оба партнёра хотели найти путь друг к другу. В случае с Антоном он явно не был готов к какой-то совместной работе и воспринимал Аню как набор определенных функций, как вещь. «Вышла вещь из строя, выброси и найди новую». Я искренне верю, что настоящие близкие отношения держатся на гораздо более глубинных вещах, чем внешность. Доверие, честность, верность, совместные разговоры и времяпрепровождение, умение слышать друг друга, понять, подстроиться, найти баланс и комфорт, и многое другое. Даже если в одной из плоскостей отношений что-то пошло не так, фундамент остается нетронутым. Если же в фундаменте лежит определенное количество килограммов на весах, или обхват бедер, то, безусловно, при наборе веса одного из партнеров отношения дадут трещину или вообще будут разрушены. Что чувствуют жертвы фэтшейминга? Стыд, чувство вины, злость на себя, ощущение собственной никчемности и слабоволия, желание провалиться сквозь землю. Идеальный коктейль эмоций для того, чтобы заниматься своим физическим и ментальным здоровьем, не правда ли? Это сарказм, если что. Хочу лишь наглядно показать, что травля за вес вообще ни разу не про искреннюю заботу. Человек с лишним весом и ожирением прекрасно знает про свои проблемы. Он живет не на облаке, видит себя в зеркало, самостоятельно кладет себе еду на тарелку. Человек знает, что переедает, и чаще всего сам ругает себя за это. Более того, поскольку про вред лишнего веса вещают из каждого утюга, скорее всего, он знает и про все риски. Скажу больше, люди с лишним весом, как ни парадоксально, чаще всего являются экспертами в диетах, анализах и подсчете калорий. Человеку со здоровым пищевым поведением никогда этого не понять, но если смотреть на проблему изнутри, все сразу становится ясно. Как наркоман лучше любого обывателя разбирается в видах наркотиков, их стоимости и влиянии на организм, так и человек с ожирением все знает про похудение. Лишний вес у меня с детства. Первый раз села на диету в 14 лет, чередовал специальные коктейли, таблетки и еду. В 16 худела к выпускному на кефире. Кодировалась. Исключение из рациона сахара, крахмала, свинины, пшеницы. Жесткий подсчёт калорий в диетической клинике. Участвовала в телешоу по снижению веса. Вес всегда возвращался. Алина, 38 лет. Лишний вес есть. Мне кажется, что я знаю про диеты все. Любимая, АБЦ и другие калорийки. Питьевая, жесткая питьевая, голод, моно, кето, блюдцы интервальное голодание, питание до 12, еще много всего. Также был опыт ПП, вегетарианство, веганство, сыроедение, фруктоедение. Даша, 24 года. Я перепробовала все диеты, вообще не вникая в суть. Потом, когда на врача пошла учиться, стала понимать, что эксперт в диетах — это как эксперт в дырке от бублика. Ни в чем-то не эксперт, просто много бубликов посмотрел. Настасья, 26 лет. Важно, ни в коем случае не путайте отношения с едой, с наркотической зависимостью. Это разные вещи. Дальше подробнее расскажу об этом. Замечания о весе попадают в самую болезненную точку в психике человека, в то место, где он чувствует себя максимально уязвимым, слабым и плохим. Именно поэтому в подавляющем большинстве случаев фэтшеминг делает только хуже, провоцируя людей бесконечно бегать по замкнутому кругу диета-срыв. Бытует мнение, что подобные замечания могут стать отличной мотивацией к достижению цели в похудении. Более подробно остановимся на этом утверждении в следующей главе, но забегая вперед, скажу кратко — нет.